Глава 70. Вторник, 14 марта. Два часа спустя Росс свернул с шоссе на придорожную заправку. Если верить навигатору, до пункта назначения оставалось ехать час и двадцать минут. Эффект от маленького стакана красного вина давно рассеялся. Росс хотел чего-нибудь съесть, подбодрить себя кофеином и сходить в туалет. Заправившись, он оставил машину на стоянке, а сам вошел в крикливо раскрашенный зал местного фудкорта. Посещение монастыря произвело на него странное впечатление. Рос вспоминал изможденного старика в неожиданно просторной, но скудно обставленной келье и никак не мог совместить этот образ с воспоминаниями о безбашенном рокере из детства. Однако сильная и искренняя вера дяди глубоко его тронула, как и чистой радости на лице старика, когда тот увидел вино. Как мог дядя Ангус, так любивший мир и все его радости, заточить себя в стенах монастыря? Отказаться от всех мирских удовольствий ради молитвы и размышлений о Боге? Где он взял на это силы? Неужели подчеркнул их в вере? Дядя — глупый человек и хорошо знает жизни. И он не один такой. Множество разумных людей по всему свету отказываются от земных благ и возлагают на себя непостижимые для мира сего бремена и испытания, ведомые верой. Что бы ни происходило, их вера остается непоколебимой. Пожалуй, им можно позавидовать». Мысли роса вернулись к Гарри Куку. Два набора координат. Один привел его к чаше в Гластенбере, другой — к зубу в пещере в Египте. Покушение на жизнь, угроза жене, предостережение Бенедикта Кармейкла, послание от умершего брата. Земля. Одна, быть может, из сотен миллиардов триллионов планет во Вселенной. Прекрасная и страшная. Рай, в котором творятся адские дела. Эдемский сад, который люди изо дня в день осквернеют вражду и ненавистью. И львиная доля этой ненависти приходится на религиозные распри: сунниты и шииты, римо-католики и англикане, свободные церкви, консервативные евангелики, евангелики харизматы, армия спасения, всевозможные секты: квакеры, иудеи, индуисты, сикхи. Список можно продолжать до бесконечности. О чем все они спорят? Одни религии и деноминации отличаются друг от друга лишь незначительными деталями, другие – толкованиями этих деталей. В конечном счете, все верят в одно и то же высшее существо – в единого Бога. Долго ли продлятся их распри? Неужели до конца времен, пока все религии и веры не сотрутся в ядерную пыль? Но что если Гарри Афкук в самом деле хранил тайну, способную изменить мир? Росу вспомнились слова астронавта Фрэнка Борбмана, слетавшего на Луну. Когда смотришь на Землю с Луны, исчезают все различия между странами и народами. В этот миг понимаешь, что мир у нас действительно один на всех. Так какого же черта мы не можем спокойно жить вместе, как нормальные люди? Именно об этом думал Росс, оглядывая вывески ресторанов быстрого питания. Бургер Кинг, W.H. Смит, Коста. Вокруг сновали туда-сюда другие путешественники, как и он, утомленные дорогой. Некоторые натыкались на него, они извинялись и спешили прочь. Мимо прошла пара с ребёнком в коляске. Через несколько месяцев и они с имиджен будут также... «В каком мире предстоит появиться на свет моему ребёнку?» — думал Росс, входя в ресторанный зал и нос от запаха дешёвых гамбургеров и жареной картошки. «Если этот мир не изменится, не изменится очень серьёзно, пожалуй, долго ему не протянуть». И как не невероятно это звучит, вполне возможно, что ключ к изменению в руках уроса. Теперь он знал, что ни за что не откажется от своей страны миссии. Ради сына. Если сейчас трусит, если умоет руки, потом не сможет смотреть сыну в глаза. Он взял поднос и винулся вдоль стоек. Мимо салатов и прочей здоровой пищи прошел не глядя. Сейчас ему требовалось что-то посерьезней, что-то согревающее и наполняющее энергией. Он попросил раздатчика рыбу с картошкой и гороховым пюре. У следующей стойки большую кружку кофе и прихватил с собой бутылку минеральной воды. Заплатил, взял себе у стойки самобслуженную нож и вилку, плеснул в кофе немножко молока, взял несколько пакетиков соли, солью, уксуса уксусом и кетчупом и сел за столик у окна. За окном под моросящим дождем курили две женщины. Рос поставил все на стол, убрал поднос, сел и принялся за еду. Он уже вскрывал пакетик с кетчупом, когда на пустой стул рядом бесшумно опустился мужчина лет сорока, в расстегнутом плаще и костюме под ним, с короткой и аккуратно подстриженными темными волосами, с пластиковым стаканчиком в руках. Рос бросил на него раздраженный взгляд, однако тот лишь улыбнулся ему словно знакомому. Лицо у него было волевое и серьезное, а на безымянном пальце сидел перстень с печаткой. Не желая вступать в разговор со скучающим приезжим, Рос уже хотел подняться и пересесть, как вдруг, наконец, обратился к нему по имени. «Мистер Хантер», Голос был глубокий и мягкий, однако под бархатными нотками ясно чувствовалась сталь. «Да». Незнакомый сметнул быстрый взгляд вокруг и тихо пройдет. «Стюарт Ивенс из Министерства обороны». Он раскрыл бумажник и предъявил удостоверение в пластиковом окошке. «Прошу прощения, что прерывая ваш обед. Нам надо переговорить. Это недолго». «О чем?» — спросил Рос. «На удостоверении Ивенс он ясно разглядел многозначительное сокращение». Ми-5. Несколько лет назад Хантер работал над статьей о загадочной смерти возможного агента Ми-5. Этого человека нашли в пустой лодонской квартире. Весь он с ног до головы был затянут в латекс, а на голове у него красовалась маска, затрудняющая дыхание. Тогда, пытаясь получить от разведуправления управления какие-нибудь комментарии, Рос натыкался лишь на глухую стену. Погиб ли агент случайно, предаваясь нестандартным сексуальным играм, или был убит, Установить так и не удалось. Но какой смысл обсуждать это сейчас, через столько лет? Нет, Рос чувствовал, что человек из не пять хочет поговорить о другом. И, как оказалось, не ошибся. Насколько мне известно, вы были знакомы с покойным доктором Гарри Куком. Вежливо начал стёрт «Что вы не узнаете?» Подозрительно спросил Роз. «Боюсь, намного меньше, чем вы, мистер Хантер», ответил Ивенс, открывая крышечку своего стакана. Оттуда повалил пар и донёсся запах горячего кофе. Ей все же достаточно, чтобы беспокоиться о безопасности. Безопасности нашей страны и вашей личной. Росс молча смотрел на него, ожидая продолжения. «Не буду ходить вокруг да около. В результате встречи с доктором Куком в ваши владения перешли некие предметы, которые, как вы полагаете, могут иметь отношение к доказательству существования Бога. Я прав? Откуда у вас такие сведения? Работа у нас такая. Собирать сведения». «Времена сейчас неспокойные, лучше быть в курсе», — спокойно вежливо ответил Эйнс. «Вы хотите сделать об этом сенсационный репортаж?» «Однако такой репортаж может иметь огромные последствия, последствия которых вы, возможно, не представляете. Может подвергнуть очень серьезной опасности и вашу собственную жизнь». «Понимаю». «О как», — Эйнс бросил на него задачный взгляд. «Если предметы, оказавшиеся у вас в руках, подлинные, вы сознаете, что это значит?» И даже если не подлинные, но вы сумеете написать о них правдоподобную историю, это может погрузить в кровавый хаос и нашу страну, и весь мир. «Вы знаете, что это за предметы?» Пристально глядя на него, спросил Рос. «Некие предметы, возможно, доказывающие существование Бога». Уклончиво ответил Ивец. Журналист поёжился. С каждой минутой ему становилось всё более не по себе. «Доказательства этого у меня нет. Пока нет». «До него еще идти и идти, если это вообще реально. Если существование Бога в принципе возможно доказать. Но даже если я его докажу, где гарантия, что мне хоть кто-нибудь поверит? Не исключено, что я гоняюсь за призраком. И что вы намерены со мной сделать? Арестовать? Бросить в тюрьму? Пытать?» Ивенс улыбнулся, не сжимая губ. «Увсе нет. Я ни в коем случае не собираюсь вас запугивать. Вы известный, уважаемый журналист». И лучше многих других должны понимать, насколько взрывоопасна в наше время тема религии. И в нашей стране, и во многих других частях света. То есть вы хотите, чтобы я об этом забыл? Нет, нет, об этом я вас не прошу. Прошу лишь об одном. Подумайте о своей ответственности. Хорошенько взвесьте последствия. И прежде чем публиковать ваше расследование, может быть, покажете его нам? Несколько секунд Рос молча смотрел на своего собеседника. Всё это казалось ему каким-то безумным сном. «Я посоветуюсь со своим редактором, хотя обещать ничего не могу». Ивенс невозмутимо подул на свой кофе и отхлебнул стаканчика. «Неужели всё это по-настоящему? Он, Росс Хантер, разговаривает в придорожной кафешке с агентом британской разведки?» Вы «Очень умный человек, мистер Хантер. Подумайте сами. Сколько на свете мест, где люди и в наши дни питать глубокую искреннюю веру в Бога?» «И что там происходит? В Белфасте, в Йемене, в Сирии, в Иране, Ираке, Нигерии, годами, десятилетиями тлятся страшные гражданские войны из-за веры!» Рагент отхлебнул еще кофе. «Доктор Кук сказал вам, существование какого именно Бога надеется доказать?» «Нет, не сказал», — признался Рос. «Разумеется, а эти религии десятки, и в каждой и сотни течений, и все они ненавидят друг друга». Ивенс достал визитку и постянул ее росу. «Вы влиятельный журналист. Практически все, что вы пишете, любой редактор с радостью опубликует. В своей работе вы уже поднимали немало важных и болезненных тем, в том числе и неприятных для правительства. Например, о снабжении армии в Афганистане». И я писал правду. «Это я комментировать не могу», — странно усмехнувшись, ответил Ивенс. «То есть вы со мной согласны?» Разведчик снова усмехнулся. Достаточно сказать, что ваша смелость вызывает уважение. Однако сейчас, мистер Хантер, речь совсем о другом. Подумайте как следует. Быть может, ни в коей мере не желая ставить под сомнение ваш интеллект или широту кругозора, но тем не менее, быть может, вы просто не понимаете, за что взялись и насколько это вам не по зубам. Мир религиозной веры не рационален и никогда рационален не был. А в наше время религиозные противоречия раздирают и Великобританию, И весь мир, как никогда раньше. Вы сами отлично понимаете, что эти при серьезнейшим образом угрожают нашей национальной безопасности. Наверное, вам кажется, что стоит доказать существование Бога, и это восстановит равновесие в мире. Но что, если произойдет наоборот? Просто подумать об этом, мистер Хантер. Хорошенько подумайте. Если захотите поговорить, мои контакты вы найдете на визитке. Звоните в любое время. Ивенс протянул ему визитку, встал, сухо улыбнулся. «Прошу прощения, что помешало». И пошел прочь. Через несколько шагов вдруг обернулся и добавил. «Да, кстати, мой вам совет. Не стоит, особенно в наше время, забывать рюкзаки в кафе. Совсем не стоит.